Стрелковые части, начавшие переправу, сразу же, как только открылась артподготовка, получили некоторые преимущества, немцы уже привыкли к тому, что, начав палить по ним изо всех орудий, русские молотить будут уж никак не меньше часа. И когда спохватились, передовые отряды, форсирующие реку, достигли правобережного острова. И если бы, если бы тут были части, хорошо подготовленные к переправе, умеющие плавать, снабженные хоть какими-то плавсредствами, они бы не только острова, но и берега достигли в боевом виде и сразу же ринулись бы через протоку на берег. Но на заречный остров попали люди уже нахлебавшиеся воды, почти сплошь утопившие оружие и боеприпасы, умеющие плавать, выдержали схватку в воде, пострашнее самого боя с теми, кто не умел плавать и хватался за все и за всех. Достигнув хоть какой-то суши, опоры под ногами, пережившие панику, люди вцеплялись в землю и не могли их с места сдвинуть никакие слова, никакая сила. Над берегом звенел командирский мат, На острове горели кусты, загодя облитые самолетов горючей смесью. Мечущихся в пламени людей расстреливали из пулеметов, глушили минами. Река все густела и густела черной кашей из людей. Все яростнее хлестали орудия, глуша немцев, не давая им поднять головы. Но противник был хорошо закопан и укрыт. Кроме того, уже через какие-то минуты В небе появились ночные бомбардировщики. Развесили фонари над рекой, начали свою смертоубийственную работу. Они сбрасывали бомбы, и в свете ракет река поднималась ломкими султанами, оседала хлестким шумом, с далеко шлёпающимися в реку камнями, осколками, ошмётками тряпок и мяса. В небе тут же появились советские самолёты, Начали роиться вверху, Кроить небо вдоль и поперек Очередями трассирующих пуль. На берег бухнулся Большим пламенем объятый самолет. Фонари на парашютах, Будто перезревшие нарывы, Оплывшие желтым огнем, Сгорали и зажигались, Сгорали и зажигались. Бесконечно зажигались, Бесконечно светились, Бесконечно обнажали реку, И все, что по ней плавало, Носилась, сбилась, ревела. «Ой, однако, не переплыть мне!» — слушая разгорающийся бой на правом берегу, — думал Лёшка, полагая, что батальон Щуся, кореши родные проскочили остров еще до того, как он загорелся, до того, как самолеты развесили фонари. Во всяком разе он истово желал этого» желал их найти, встретить на другом берегу, хотя и понимал, что встретить не всех, далеко не всех. И все-таки не самолеты были в этой битве главным решающим оружием, и даже не минометы, с хряском ломающие и подбрасывающие тальники на островах и на берегу. Самым страшным оказались пулеметы, легкие в переноске, скорострельные с лентой в 500 патронов. Они все заранее пристреляли, и теперь, будто из узких горлышек бранспойтов поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей, старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и военкоматами мобилизованные, штрафники и гвардейцы, русские и нерусские, все они кричали одни и те же слова «Мама!» «Божечка! Боже! И караул! Помогите!» А пулеметы секли их и секли, поливали разноцветными смертельными струйками, хватаясь друг за друга. Раненые и нетронутые пулями люди связками уходили под воду. Река бугрилась, пузырясь, содрогалась от человеческих судорог, пенилась красными бурунами. «Ждать нечего, надо плыть, иначе тут с ума сойдешь», — решил Лешка, понимая, что чем больше он медлит, тем меньше у него остается возможностей достигнуть другого берега. Внезапно пришло в голову, что именно в эту пору Там, в глубине России, по таежным, степным и затерявшимся среди стылых, где и снежных полей, деревушек, в хмурых, трудно и сурово бытующих городах и городках, как раз садятся за стол ужинать, чем Бог послал. И в этот вечерний час, блаженный час, после трудового, серого, предзимнего дня, там по глубине тяжко притихшей русской земли, непременно вспомнят детей своих, мужьев, братьев, попытаются представить их в далеком месте под названием фронт, может быть, в этот час выдерживающих бой. Но как бы люди русские не напрягали свое воображение, какие бы вещи сны не посетили их, ни в каком, даже самом страшном, бредовом сне – не увидеть им того, что происходит сейчас, вот на этом, в пределах земных, мизером клочке земли. Никакая фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не передадут того ужаса, какой испытывают брошенные в реку под огонь, в смерч, в дым, в смрад, в гибельное безумие, по сравнению с которым библейская гиена «Огненная», Выглядит детской сказкой со сказочной жутью, От которой можно закрыться тулупом, Залезть за печную трубу, зажмуриться, зажать уши. «Боженька, милый, за что? Почему ты выбрал этих людей и бросил их сюда? В огненно кипящее земное пекло, ими же сотворенное». «Зачем ты отворотил от них лик свой и оставил сатане на растерзание? Неужели вина всего человечества пала на головы этих несчастных, чужой волей гонимых на гибель?» «Ну, поглядели кино, и будет!» Нарочно громко и нарочно сердито прокричал Лёшка, подавая руку Сёме Прахову, удивив этим напарника, который был робок, но догадлив. Лёшка хоть этаким манером хочет отдалить роковые минуты. Сёма и то понимал, что обезумевшие, потерявшие ориентировку в холодной воде, в темноте ночи бойцы передовых подразделений, вот-вот начнут выбрасываться на этот берег, и их чего доброго, как изменников и трусов, секанут за градотрядчики, затаившиеся по прибрежным кустам и за камнями». «Гляди за катушкой, Сёма, кончится провод, конец не отпусти, отпустишь, капец тебе, да и мне тоже!» «Впрочем, мне-то...» — махнул рукой и бросился к лодке, налёг на неё, сталкивая в воду. «Я его камешком придавлю!» — дребезжал угодливым голосом Сёма Прахов. «Камешком! Дай Бог! Дай Бог!» Сёма был бы излив и малосилен старался жизнь свою спасти на войне усердием да угодничеством, но уже понял, понял должно быть и он, что всего этого слишком мало, далеким уже, окуклившимся в немощном нутре зародышем чувствовал не выжить ему на войне, но все же тянул, тянул день за днем, месяц за месяцем тонкую ниточку своей жизни». Будто на осенней муксуне-путине, выметывая плавную мережку, Лёшка неторопливо начал всплывать по течению за освещенную ракетами зону реки, слыша, как осторожно, без стука и бряка, стравливается провод и с караедом поскрипивающие катушки». Сёма Прахов совершенно искренне. Нет уже искренней молитвы, чем в огне, да на воде дребезжал. Спасай Бог! Алёша! Спасай Бог! Мокрый голос связиста. Лепет его уже не слышен. Скоро и провод, пропускаемый Сёмой через горсть, перестанет волочиться по воде, пружинисто взлетать. Грудью упавший на катушку, стравливающий провод — Словно худенькую нитку сверетена, всё ликовал в душе. Не было на проводе комковатых сростков, голых узелков. Провод для прокладки под водой подбирался трофейный, самый новый, самый-самый. Мотнувший барабан на катушке в последний раз, красная жила напряженно натянулась, потащила из-под Сёмы прахова катушку — схватившись за нее обеими руками, слизывая слезы с губ, связист обреченно уронил все и зачистил в голос «Лети, проводок, на тот бережок!» Слезы отчего-то катились и катились по его лицу, боясь упустить живую нить, соединяющую его все еще с напарником, ушедшим страдать. Терпеть страх может и умереть, чего не скажешь тут, Как не винишься, ничего-ничего не жалко, никаких слов и слез не стыдно. В шарахающейся темноте, которой страшнее, как думалось и казалось Семе Прахову, с безопасного берега, ничего на свете не было и не будет никогда». Он улавливал жизнь, движение на реке, шевеление провода «Господи!» Оборвалось сердце всеми аж до самого живота, когда катушка дернулась и провод замер. Он представил, как неловко напарнику его выпутывать провода из бухтины, краснеющие на дне лодки, и одновременно управляя неуклюжим этим полузатопленным челном, перебирал и перебирал ногами Сема Прахов, готовый бежать, помочь напарнику. Да куда побежишь-то? Вода, темная река перед ним, распоротая и подожжённая из конца в конец». Сёма аж взвизгнул, когда жилка на его катушке дёрнулась и снова натянулась. «Подсоединился!» По камешнику кровавой жилкой бился, шуршал галькой провод, вместивший в себя всё напряжение человеческое, будто напрямую к Сёме был прикреплён конец того провода. Гребет, миленькая, гребет, живой, пуще прежнего запел, зарядалсяема прахов, живой, Лёшенька, выбившись из полосы могильного света, спрятавшись во тьму, Лёшка перестал осторожничать с сильными толчками гнал лодку к другому берегу. Смоченные лопошни почти не скрипели. Весла мягко падали в воду. Через колено перекинутый провод послушно тащил, грузило, и они, падая за борт, брызгались, слизывая с губ холодные брызги. Лёшка задышливо ахал, выбрасывая из себя горячий воздух. Да если бы даже он кричал, а кричал он, завывал время от времени, но не слышал себя, «Если бы навесы стукались, как барабан на молотилке в Осипове, никто бы ничего не слышал, такой грохот и вой носился над водою. С вражеской стороны, с колоколенки деревенской церковки упали на воду два синих прожекторных луча, запорошенных огненной пылью. Этого только не хватало!» – Ахнул Лёшка. «В свете их он заполошно заматерился!» припадочно замахал веслами по воде. На островке лучи скрестились, шарили по нему. В высвеченное место ударили пулеметы, перенесли весь огонь туда пушки и минометы, грязь в протоке, горелый прах на острове, подняло в воздух, но чужой берег уже не дышал повальным огнем, не зарялся сплошной цепью пулеметов, которые сперва казались огненным канатом, протянутым вдоль берега. Не понять было, то огонь непрерывный идет, или уж сам берег в пулеметы превратился. За рамой, за передовыми позициями немцев, будто своза дрова вываливали бомбы ночные самолеты. На секунду сделалась видна сползающая на бок головка церкви, оба прожектора мгновенно потухли. Завыл, задиковал одинокий Лёшкин голос на тёмной реке. «Не глянется, не глянется, курва такая!» Орать-то он связи старал, но и работу не забывал. Вырвал вместе с гвоздём груз Застревающий в гнилом шпангоуте, долетели брызги, и снова не к месту, мимолетом подумалось, будто переметно оби выметываю, и тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться, за бортом послышалось бульканье, хрипы, и хотя Лёшка все время настороженно ждал и боялся этого, в башке все равно все перевернулось. Ну, пропал, все пропало. Не давая себе ни секунды на размышления, он выхватил из уключенной весло и вслепую, на хрип и бульканье, ударил раз, другой, содрогнулся, услышав короткий вскрик, мягкое шевеление под лодкой, вяло стукнувшись о дно лодки, какой-то горемыка навечно ушел вглубь. «Наши это, наших несет! Быстрей, быстрей!» Он по шуму и ходу лодки почувствовал, прошел стрежень реки. Течение ослабло. Он выбрасывал за борт провод с последними подвесками. «Надо подсоединять новую катушку. Она вмещает пятьсот метров провода, лодку почти не сносит. Провода должно хватить с избытком». Он отбивался веслом от утопающих, наседающих на лодку. Народу гуще, грохоту и шуму гуще. Верный это признак, берег близко. Он изловчился черпануть ладошкой за бортом и донести до рта глоток обжигающей воды. Провод струился, утекал за борт, Человек работал лопошнями, закидываясь назад, работал так, что старые из осины тёсанные вёсла прогибались на шейках. «А грабина!» — стонал Лёшка. «А корыто! Его только вместо гроба нашу бы обскую сюда расшивочку!» «У-у-у!» — вырывался вопль. «Сил в нём никаких уже нет! Один крик остался!» обжигая колено, цепляя за штаны с рощенными узлами, ползет прово через борт, ложится на дно реки. Жила эта соединит берег с берегом, человека с человеком, стало быть, и жизнью соединиться с людьми, с Семой Праховым, милым, добрым парнем. Помстилось, что тот, которого он оглушил веслом и отправил на дно, Сема Прахов, почему-то, Все беспомощно, беззащитно облеглись в облик напарника. у, -у, -у Мотая головой и всем телом, выл Лёшка, на ругательство сил уже не хватало. Из воды вздымал весла не Лёшка, не связист Шестаков. Весла взлетали и падали сами, в разнобой, будто бы работал ими пьяный или сонный человек. у, -у, -у, -у. Сейчас главное не шалеть от страха и одиночества. На Дону, на притоке ли, сейчас не упомнить, он чуть не утонул в мелком ерике от того, что испугался. И кого? Ужей! Он, когда сунулся в ежевичник, то увидел их целый свиток. Впереди лёжки прокатили пушку, переехали клубок змей, чёрные твари, извиваясь, разевали безгласные малиновые рты, и кипели чёрным варом, распускаясь отёртыми, бледными, чем-то набитыми брюхами. Они, те гады, долго потом снились лёшки. Хорошо вот на севере родился, где никаких тварей не водится. Комар, мошка и все тебе паразиты. Но иной раз слепень прилипнет к телу, к мокрому, да куснет, либо паут, Закружится над головой, загудит истребителем, упреждая, что в атаку идти собирается. Лёшка хитрил, заставляя себя думать о чём-нибудь постороннем, и в то же время, вытянувшись до последней жилочки, напрягал слух, не завозится ли кто за бортом. Когда-то кончилось и всякла бухта провода с подвесками. Когда-то успел он хлюпаясь в мокрое подсоединить конец бухты к последней катушке, и потому, как убыстряло вращение на катушке, понимал, провода на ней осталось немного, хватит ли до берега. Где вот, где? Где берег-то? За правобережной деревушкой, выхватывая кипы деревьев, начали бить зенитки. Небо там озарилось ракетами, всполохи по нему заходили. «Неужели наши?» – подумал Лёшка. «Нет, нет, не наши, далеко. Может, партизаны помогли. Погибнем все мы тут. И никогда всерьёз не принимавший партизан...» пленных и прочую братью, якобы так героически сражающихся в тылу врага, что остальной армии остается лишь с песнями двигаться на запад, потери противника до трофеи подсчитывать. Тут взмолился былой фронтовик-связист «Хоть бы партизаны!» «Спасите!» — послышалось совсем близко, Кто-то хватался за весло, за лодку, плюхался, возился подле челна. Лёшка тормознул веслами и через мгновение до него донеслось: ассите те. Огонь на правом берегу распался на звенья, на узелки, на отдельные точки. Звуки боя разносило в стороны. Послышались. Очереди автоматов, хлопанье винтовок, аханье гранат, дудуканье немецких пулеметов из уверенного перешло в беспорядочное. Ракеты, не успевая разгораться, заполосовали над яром, который казался то далеко, то совсем рядом. Добрались «Батюшки! Батюшки! Какие-то очаюги! Уже добрались! Скорее! Скорее!» Ерился одинокий пловец и чувствовал, как от натуги выдавливает глаза из глазниц, швом сварки режет разбухшее сердце, гулко бьется кровь уже в заушинах. Сделала смелка, Лёшка не грёб уже толкался веслом, между делом бил веслом направо и налево, слышались вопли, раздался вроде бы даже выстрел и чей-то пропащий крик "Лимонкубы!" Да я же да пропади, но корыто это ради наших же, но чувство мерзопакостности а нож, как грузило на проводе, гнетет, вниз тащит, давит глубиной бездонной памяти и гнет это на всю жизнь, догадывался Лёшка. Катушки едва-едва хватило до суши. Все-таки далеко снесло связиста, пока он отбивался от тонущих людей. Когда лодка шоркнулась одно и стало, он полежал в мокре, дышал, слушал с уже опустошенной облегченностью, как умиротворенно скрижещет опроставшаяся катушка. Придержал ее ногой и только тут обнаружил, что плавает в корыте точно склизкий пудовый налим, без икры, правда, и без потрохов. Все вместе с проводом выметено в реку, Все выработалось, все вымыто из него, всякие органы опустошились, лишь тошнотная густота судоражила тело, гулка, будто в пустой бочке, плескалась, искала выходу мокрота».